30 май 20. -е. Утверждение в сознании неприходящего сопровождается постоянной борьбой между наинужнейшим и заботами и подробностями текущего дня. Только сосредоточение помогает всецело не погружаться в приходящий. Майя плотного мира очень сильно и все, чтобы войти в вечную жизнь, звучание земли, надо умереть. Смерть есть благо хотя бы только потому, что заставляет расставаться со всем тем, к чему так яро привязываются мысли и что человек считает своим принадлежащим ему. Все это приходится оставлять на земле. Было и нет и никогда уже больше не будет в тех формах, что были. Приобретая и теряя все вещи земные в каждом воплощении, дух научается освобождаться от них. Поистине смерть — это освобождение и нет сил в данное время сбросить в себя власть окружающего, то смерть этому помогает. Поэтому называем смерть освободительницей. Она действительно является таковой, если есть достаточное накопление, то есть то, чем жить и что реализовать там, где безраздельно царствует мысль. Чем же жить там человеку, который никогда не давал себе труда подумать о чем-либо уходящем за пределы земного обихода, имеющему дается, а у неумеющего отымиться и то, что имеет. Нищие мыслью останутся нищими там, и особенно нищие сердцем.